Каштан конский. Название: конский каштан. Семейство: сапиндовое. Народное название: подагровое дерево, желудник. Стихия: огонь. Планета: Юпитер. Магические свойства: увеличение личной силы, целительство, обережная магия. С каштанами существует большая путаница, так как два совершенно разных дерева в обиходе называются одинаково. Но каштан благородный и конский каштан — не родственники и принадлежат не только к разным видам, но и к разным семействам. Конский каштан, или эскулус, относится к семейству сапиндовых, и его родственником является клён. Внешне он отличается от съедобного каштана, у него совершенно другая форма листьев, цветы тоже не имеют ничего общего со своим тёзкой, а вот плоды немного похожи. Словом «эскулус» в Древнем Риме называли «одну из разновидностей дуба», желуди которого тоже шли в пищу. Так и появилась путаница. «Эскулус» означает «съедобный». При том, что конский каштан употреблять в пищу категорически не стоит. Его плоды ядовиты, ими можно отравиться. Но зато биологически активные вещества, которые входят в состав конского каштана, давно используются для лечения очень многих заболеваний в первую очередь связанных с кровью и сосудами. Конский каштан считается священным деревом загадочного фракийского всадника, часто повторяющиеся фигуры на барельефах Фракии и Македонии. В этом дереве проявляются энергии огненной стихии, помогающие убирать любые застойные явления в организме, а также энергии планеты Юпитер, которая наделяет огонь в каштане большой силой. Конский каштан — дерево неоднозначное. она может становиться проводником разных энергий в зависимости от местности, где произрастает. Это уникальное свойство растения было подмечено давно. В одной ситуации конский каштан поможет набрать личную силу, пробудет интуицию, даст вдохновение. А в другой — расшатает психику, поскольку его огненная энергия чрезвычайно импульсивна. В некоторых случаях он может даже спровоцировать неадекватность восприятия, вызвать слуховые или зрительные галлюцинации.